Глава 30. Въезд на улицу перегораживал грузовик-мусоровоз. Я попросил таксиста высадить меня на углу, расплатился и проделал остаток пути пешком. Погода была такая же переменчивая, как в прошлые дни. После утреннего дождя небо расчистилось и светило солнце. Я расстегнул куртку и подставил лицо солнечным лучам, наслаждаясь теплом. Телефонный разговор с Рэйчел беспокоил меня, но я убеждал себя, что такое случается, когда люди устали, перенервничали и находятся в разных часовых поясах. Зато чудесное спасение Орд внушало оптимизм, по крайней мере, пока. Мусоровоз, шипя и звякая железом, двигался от дома к дому почти с той же скоростью, что и я, и пахло от него соответствующе. Ручки пакета из коричневой крафт-бумаги врезались мне в ладонь, когда я приближался к дому Лоллы. Шторы на окнах были плотно задвинуты, стёкла помутнели от грязи и паутины. Даже полированная дверь, по-моему, потускнела. Я до сих пор не был уверен, может ли этот визит привести к чему-либо хорошему, разве что немного успокоит мою совесть. Я не питал иллюзий насчёт того, Как ко мне относится Лола после всего, что я навлёк на её дом, и за меня её допрашивали в полиции, а сына-инвалида заподозрили в убийстве. И даже теперь, когда отпечатки пальцев с места преступления очистили Гэри от подозрений, его всё равно забрали из-под её опеки, а я сомневался в том, что Лола из тех, кто легко прощает подобное. Но сейчас Когда всё закончилось, я не мог не проверить, как она. Я постучал в дверь, ответа не последовало. Мусоровоз затормозил неподалёку от её крыльца, и его гидравлика с завыванием вывалила в кузов очередной контейнер. Я опять постучал, даже если Лола находилась дома, меньше всего она хотела бы видеть меня. Один из мусорщиков закричал что-то и стукнул кулаком по кузову. Возревя в дизелем, машина двинулась дальше, и тут я заметил, как шевельнулась штора в окне. Что ж, по крайней мере, Лола дома. Я поднял бумажный пакет, чтобы она видела. Лола, откройте дверь. Тишина. Я опустил пакет, ощущая себя глупее глупого за такой дешёвый жест. Понимал, что нужно куда больше, чем одна или даже несколько жареных куриц, чтобы загладить вину. но я надеялся, что это убедит ее поговорить со мной. Мусоровоз, зашипев тормозами, остановился у меня за спиной, заслонив с собой солнце. Мусорщики, перекрикиваясь, тащили к нему баки от оставшихся еще заселенными домов на противоположной стороне улицы. Я поставил пакет на крыльцо и повернулся, чтобы уходить. Дверь отворилась, Лола смотрела на меня. Лицо ее напоминало маску. Взгляд скользнул по мусоровозу у меня за спиной, потом она сделала шаг в сторону. — Вам лучше войти. Что ж, это оказалось проще, чем я думал. Я поднял пакет и шагнул через порог. Мусоровоз заслонил с собой даже тот свет, что пробивался сквозь штору. В полумраке я заметил, что предметы для медицинского ухода Загромождавшие комнату исчезли, но кровать осталась на месте, и хотя простыни с покрытого пятнами матраса и сняли, запах фекалий и мочи никуда не делся. Шум мотора мусоровоза сделался тише, когда Лола закрыла дверь и повернулась ко мне. Чего вам надо? Я пришёл проведать, как вы. Зачем? Я не мог винить её за враждебность. похожий на иконостаж шкаф с фотографиями юного Гэри Ленокса, все еще стоял перед пустой кроватью, хотя смотреть на них больше было некому. «Могу ли я сделать что-нибудь?» «Так вам недостаточно того, что вы уже сделали?» «Забрали? Все, что у меня оставалось? Что еще вам надо?» Я все еще держал в руке пакет с жареной курицей. Теперь это казалось совсем уже жалким даром. «Мне очень жаль. Я знаю, вы... Жаль?» «Ну тогда все! Зашибись! Вы тут хороводы водили, вели себя так, словно у вас и дерьмо не пахнет!» «И все время замышляли это!» Она махнула рукой в сторону опустевшей кровати. «Ну что, теперь довольны?» Лола свирепо смотрела на меня. Грудь её тяжело вздымалась. Я уже понял, что совершил ошибку, и вившись сюда. Странно только, что я надеялся на что-то иное. С улицы донесло шипение. К этому мусоровоз отодвинулся от окна, пропустив в комнату немного света. Я уже собрался уходить, когда в глубоко посаженных глазах Лолы что-то мелькнуло. Она протянула руку. Дайте мне это. Выхватив у меня из руки пакет, Лола плюхнула его на стол рядом с раковиной, не забыв, правда, понюхать, доносившийся из него соблазнительный аромат. Раз уж вы здесь, хотите, наверное, чашку чая? Этого я ожидал меньше всего, но она уже наполняла чайник, воткнув вилку в розетку, Гола указала подбородком в сторону потёртого стола. Садитесь уж. Продолжая удивляться, я подвинул стул и сел лицом к серванту с выставленными на нём фотографиями Гэри в детстве и юности. "Как Гэри?" спросил я. Крышка со звоном лязгнула от чайник. "Не смейте произносить его имя". Меня поразил этот внезапный взрыв. К такому гневу в её глазах я был не готов. "Простите, я просто хотел узнать, как он Лола с видимым усилием взяла себя в руки и снова отвернулась. — Спросите докторов, если вас это так волнует. Атмосфера в маленькой комнате внезапно стала ледяной. Я пожалел, что не отказался от чая, но и уйти теперь не мог. Лола тоже ощущала себя некомфортно. Она взяла со стола кружку, поставила ее обратно. Потом открыла бумажный пакет с курицей и снова закрыла его. Сколько я вам должна? Ничего это, я говорила. Мне ваша благотворительность не нужна. Ола бросила на меня презрительный взгляд. Пойду, схожу за кошельком. Подождите здесь. Она вышла в дверь, расположенную в дальнем углу комнаты, и я услышал, как она тяжело топает вверх по лестнице. Чайник на кухонном столе начал позвякивать крышкой, закипая. Гола про него забыла. Я перевёл дух. Я был готов к тому, что она откажется говорить со мной или будет выкрикивать оскорбления, но не к такому с трудом сдерживаемому гневу. Трель телефона заставила меня вздрогнуть. Достав его из кармана, я увидел, что звонит Эллен. Подумал, не проигнорировать ли мне звонок. Но Лола ещё не спускалась, а он мог сообщить что-нибудь новое о борт. Бросив на дверь ещё один взгляд, я нажал кнопку. Всё в порядке? тихо спросил я. Если вы про босса, она в порядке. Уже считает, что ей нужно работать. Вы где? Я снова покосился на дверь. Я не могу долго говорить. Тогда не буду вас задерживать. Планы немного поменялись. Можем мы переиграть на 4 часа вместо двух? Я собирался отправиться в Сен-Жут прямо от Лолы, но судя по тому, как тут всё складывалось, я даже к 2 часам пришёл бы заранее. А что, какие-нибудь проблемы? Нет, просто всплыло кое-что. Тонуэлен не оставлял сомнений в том, что он не намерен докладывать мне что именно. Да ещё одно. Мы нашли дантиста Уэйна Бута. Останки из бойлера не его. У Бута не было зубного протеза. У него до самого исчезновения были собственные зубы. Я мог бы этому не удивляться. Единственным поводом считать, что останки четвертой жертвы принадлежат пропавшему бывшему санитару, а потом охраннику, была его связь с Энджуд, а следовательно... из гореленом ксом. Но эта версия рухнула вместе с обвинением против сына Лолы, что оставляло нас в неведеи насчёт того, кому принадлежат обгоревшие останки из бойлера. Я согласился перенести встречу с Уэлленом на более поздний час и убрал телефон. Слышал, как ходит Лола по второму этажу. Не в силах усидеть на месте, я встал и шагнул к уставленному фотографиями серванту. Впервые я получил возможность посмотреть на них с близкого расстояния, не поддействовавшим на нервы взглядом Гэри. Сервант напоминал иконостас, подумал я. Помимо фотографий в рамочках, здесь были выставлены и другие реликвии времён его детства. Грамота за плавание, документы о прохождении курсов каменщика и плотника в колледже, деревянная поделка Нечто вроде самодельной коробочки для ювелирных украшений. Тут даже стояла выцветшая открытка ко дню матери с поздравлением, написанным корявым детским почерком. После всего, что с Гэри произошло, я понимал, почему Лола так горюет по его прошлому. Но даже так, намеренно или нет, она поступала жестоко, демонстрируя ему все эти воспоминания. Бедный парень, думал я, вглядываясь в одну из его школьных фотографий. Поблёкший от времени, некогда цветной снимок запечатлел Гэри Ленакса в возрасте 13 или 14 лет. Он явно чувствовал себя неуютно в тесной школьной форме, что подтверждалось натянутой, кривозубой улыбкой. Уже тогда Гэри набрал избыточный вес, а на более поздних фото Это становилось заметным ещё сильнее. Всё это составляло жуткий контраст исхудавшему скелету, которого я видел лежащим на этой кровати. Я взял в руки фотографию Ленокса в форме санитара, одной из самых крупных на этом иконостасе. Она была сделана в возрасте примерно 20 лет, вероятно, вскоре после того, как он начал работать в Сент-Джут. Гарри превратился в здоровенного молодого уольня, только неловкая улыбка осталась той же. Я поставил фотографию на место и повернулся, чтобы вернуться к столу, но задержался. Что-то привлекло моё внимание. Я взял фото ещё раз и пригляделся к нему внимательнее. Улыбка была не совсем такой же. Его зубы больше не были кривыми. И то же самое я видел теперь на всех фото, сделанных позднее. При том, что уверенность это ему не прибавила, в какой-то момент зубы Гари выпрямились. Осознание пришло ко мне не сразу, но возбуждённый холодок по спине пробежал прежде, чем я понял причину. Я снова посмотрел на более ранние фотографии, на которых Гари Ленакс был ещё с кривыми зубами. а затем нату, которую держал в руках. Передние зубы на ней казались слишком ровными, чтобы добиться такого с брекетами. Да и вообще, ни на одной из более ранних фотографий я брекетов не видел. Они показывали зубы либо до, либо после. Однако те, что после, больше походили на коронки или мост или протез. Я убеждал себя, что это ничего не значит. Гари Ленаксу было около 25 лет, то есть его возраст примерно соответствовал обугленным останкам, найденным в бойлере. Хотя ни одной фотографии, показывавшей его в возрасте старше 20, я не нашёл. Даже по этим я мог хорошо представить, каким он стал взрослым, крупным, с мощным костяком. не как не похожим на беспомощного инвалида, которого Лола называла своим сыном. В общем, об этом необходимо было рассказать Оэлану. Поставив фотографию на место, я достал телефон, чтобы позвонить ему. Однако, стоило мне выбрать на дисплее его номер, как на лестнице послышались тяжёлые шаги Лолы. Поэтому вместо голосовой связи я открыл окно для текстового сообщения. торопливо набрал короткую фразу: "Проворт, стымтал гчь карту ГЛ" и нажал кнопку "отправить". Надеюсь, что Эллен поймёт, в чём дело. Я убрал телефон в карман и повернулся к двери. Увидев меня у серванта Лола остановилась. Взгляд её метнулся к фотографиям, которые я рассматривал. "Славный он был мальчик, мой Гэри", произнесла она. Я отошёл от серванта, старательно скрывая охватившее меня волнение когда он остался без передних зубов мой вопрос, похоже, не удивил её в руке Лола держала свёрнутую трубкой газету, но кошелька я не увидел 16 лет в таком возрасте это болезненно как это случилось их выбил у блюдок называвший себя его отцом он говорил, что случайно Но мне это лучше знать. По спине снова пробежал холодок. Я и раньше предполагал, что обладатель зубного протеза остался без передних зубов в результате насильственного действия. Зубы, выбитые алкоголиком отцом, намеренно или нет, полностью соответствовали этой версии. Он носил мост или протез? спросил я. А вам-то что? Теперь в голосе Лолы явно звучало подозрение от необходимости отвечать мне спас телефон, который снова зазвонил. Лола усмехнулась. Отвечать что не будете? Я достал телефон из кармана. У Эллен, вероятно, он получил мою смс-ку, но говорить с ним сейчас я не мог. Я нажал отбой и прежде чем убрать телефон в карман, перевёл его в бесшумный режим. Что, не хотите говорить с ними? Может, подождать? Лола продолжала смотреть на меня с хитрой улыбкой. Я вдруг ощутил тревогу. Инстинкт почти кричал: "Убирайся отсюда немедленно". Но ведь всё это вздор, правда? Она старая женщина, и потом всё это зашло слишком далеко. Кто был в постели, Лола? О чём вы? Это был не Гэри, правда? «Думаете, знаете все, да?» «Нет, всего я не знал, однако начинал догадываться». «Гэри умер, да?» — тихо промолвил я. Губы Лолы дрогнули, взгляд скользнул по фотографиям на серванте. По морщинистой щеке стекла слеза, потом другая. «Это был мой мальчик», — прошептала она. «Мой славный мальчик». Несмотря ни на что, мне было её жаль. Я знаю, вы хотели защитить его, но это невозможно. Теперь уже невозможно, мягко произнёс я. Всё кончено. Кончено, огрызнулась Лола. Думаете, это может закончиться? Моего горе нет, и всё из-за них. Из-за этих троих подонков. Да они его башмаки лизать недостойные. Она смахнула слёзы тыльной стороной ладони. Я услышал достаточно. Борясь с тошнотой, я потянулся к телефону. Я звоню в полицию, Лола. Вы должны рассказать им, что сделал Гэри. Что он сделал? Рот её скривился в усмешке. Она шагнула ко мне, продолжая сжимать в руке газету. "Говорила я уже. Мой Гэри был хороший мальчик. Он и мухе не обидел бы". Неожиданно Лола метнулась вперёд, выставив газету перед собой. Я отпрянул, но споткнулся о чёртову кровать. Пока я пытался встать, газета упала, и под ней обнаружилась длинная чёрная трубка. Я попытался выбить её у Лолы из руки, но тупой конец трубки всё же скользнул по моей груди. Меня пронзила жуткая боль, и я перестал дышать.